12. Как и Хо-1, Хо-2 снабдили рукоятками. Но в отличие от Хо-1, эти были регулируемыми. Если Патрик хотел идти, рукоятки раздвигались, и тогда он брался за одну, а Роланд за другую. Если Патрик уставал и садился на повозку, Роланд сдвигал рукоятки и вез повозку один. В полдень они остановились перекусить. После еды Патрик забрался на ход 2 чтобы вздремнуть. Роланд подождал, пока не услышал, что мальчик — они продолжали так называть его между собой, каким бы ни был его возраст — похрапывает и повернулся к Сюзанне. «Что тебя гнетет, Сюзанна? Я бы предпочел, чтобы ты мне сказала. Я бы поговорил с тобой, дандин Пусть котета больше нет, а я уже... «Не твой, Дин». Он улыбнулся, и, переполнявшая улыбку грусть, разбила ей сердце, так что она больше не смогла сдерживать слезы. И правду. «Если я буду с тобой, когда мы увидим башню, Роланд, все будет плохо». «Как плохо?» Она покачала головой, слезы полились еще сильнее. «Где-то должна быть дверь, ненайденная дверь». «Но я не знаю, как ее найти. Эдди и Джейк приходят ко мне во сне и говорят, что я знаю. Они говорят мне это своими взглядами, но я не знаю. Клянусь, что не знаю». Он обнял ее, прижал к груди, поцеловал в ложбинку виска. Под нижней губой пульсировала болью язва. Она еще не кровила, но раздувалась все сильнее. «Пусть будет, как будет». Повторил Роланд слова, однажды услышанные от матери. «Пусть будет, как будет. Не нужно суетиться. Позволим к делать свою работу». «Ты говорил, что мы в недосягаемости к. Ка. Он качал ее на руках. Качал. И ей это нравилось. Ее это успокаивало. «Я ошибся, как ты знаешь».